Глава четырнадцатая На этот раз обошлось без сновидений. Эмбер так устала, что крепко заснула, как только голова коснулась подушки. Проснувшись по будильнику, она долго лежала, смотря невидящим взглядом на балдахин и собираясь с мыслями, как всегда делала перед судебными заседаниями. Когда она вышла в гостиную, Алекс уже была там. Судя по сервировочному столику, завтрак им привезли в комнату. «Ты всё-таки будешь защищать дядю Мэтта?» Девочка намазала хрустящий тост джемом, подцепила пальцем капельку, готовую вот-вот сорваться с края. «Алексия, где твои манеры? Ты же дочь барона!» «Который вспомнил о моём существовании, только когда ему понадобился заложник в дворце!» Фыркнула девочка, облизывая палец. «Интересно, он знал о предстоящем покушении?» «Я тоже думала об этом». нехотя призналась Эмбер. «Но ты же понимаешь, доказательств нет. Пока что». «Мам, а можно ты еще раз выйдешь замуж, а твой муж меня удочерит? Только пусть это будет не наш сосед». «Алекс!» От сердца немного отлегло. Как ни крути, Эмбер опасалась, как дочь воспримет то, что у ее матери есть личная жизнь. «И вообще, это не тебе решать». «Да ладно, меня все равно спросят», отмахнулась девочка. «Мам, он зануда, и у него лысина на макушке». «Ты говоришь так, словно Фредерик уже сделал мне предложение». Она налила себе кофе и заставила откусить кусочек тоста. Как обычно, есть не хотелось, но заседание могло затянуться до вечера, поэтому приходилось запихивать в себя хоть что-то. Алексия пожала плечами, поскольку как раз жевала. Как и все подростки, она не страдала отсутствием аппетита. Эмбер только вздохнула, допила кофе и отправилась приводить себя в порядок. Чуть позже, одетая в стальной серый костюм точно в броню, она вышла из комнаты. Строгий пучок, легкий макияж, капелька духов на запястье и мужские часы. Госпожа Нет готова была вести сражение. дочка как раз доедала последний тост. Взглянув на мать, она вытянула руку и подняла большой палец вверх, давая понять, что та хорошо выглядит. «Алексия, пожалуйста, сегодня без глупостей», – попросила Эмбер. «Я не могу быть и там, и здесь одновременно». «Ладно», — кивнула девочка и совершенно серьезно добавила. «Мам, удачи». «Спасибо». Хотя до здания суда, напоминавшего скорее замок, чем административное здание, можно было дойти пешком, император настоял на флайере и охране. Сам он должен был появиться позже, к началу заседания. Идя по мозаичному полу огромного холла с арочными сводами, Эмбер чувствовала привычную дрожь. Адреналин начинал бурлить в крови. Найдя нужный номер на дверях зала заседаний, около которого уже толпились репортеры, она остановилась, внимательно рассматривая толпу. Эдвард постарался на славу. Адвокат довольно улыбнулась в виде эмблемы межмировых новостных каналов. Кто-то начал репортаж, не дожидаясь заседания. Ее репортеры не узнали. Пока что. Но Эмбер понимала, что это всего лишь отсрочка. Огромные двери, на которых был вырезан герб империи, распахнулись, и журналисты ринулись к входу. «Стоять!» — стражники в старинных мундирах, ох уж эти традиции, скрестили алибарды, преграждая путь. «Заседание закрытое!» «Как это? Почему?» — заволновалась толпа. Поверх голов засверкали вспышки камер. «Прекратите съемку!» — потребовал один из стражников. «Мы в своем праве!» — возмутился один из репортеров. Эмбер моментально узнала его. Слишком часто его лицо мелькало в международных новостях. «Разрешите?» — негромко попросила она, направляясь к дверям. В холле воцарилась тишина. Все с изумлением смотрели на хрупкую блондинку в сером костюме с мужскими часами на запястье. «Это же... Эмбер Дара? Госпожа нет! Что она здесь делает?» Репортеры расступились. Эмбер сухо улыбнулась и подошла к дверям. «Я адвокат обвиняемого». Охранники переглянулись, прекрасно понимая, что не имеют права не пустить официального защитника, тем более от такого известного. «Что здесь происходит?» Судебный пристав, облаченный в черную мантию с белым воротничком, подошел к дверям. «Я эмбердара представляю интересы Альянса», – достаточно громко произнесла Эмбер. Толпа за спиной снова заволновалась. Репортеры жаждали подробностей. «Здесь рассматривается дело полковника Уайта», проинформировал ее пристав, сверившись со списком, который держал в руке. «Заседание закрытое. Обвинение основывается на уликах, затрагивающих интересы Альянса и его граждан. В этом случае закрытое заседание возможно только при согласии всех сторон». «Которого Альянс не давал». Эшли вышел из-за колонны, вступая в игру. При виде министра юстиции Альянса репортеры заволновались еще больше, Чуя очередную сенсацию. Под вспышками камер Эшли подошел и встал рядом с Эмбер. В случае отказа пропустить нас и прессу на заседание, Альвион получит ноту протеста и судебный иск за клевету. Эмбер еле заметно улыбнулась. Пристав побледнел и беспомощно оглянулся, но в зале, кроме него, судебного секретаря и стражников никого не было. «Я... позвольте, и я уточню». Пролепетал он, но не успел закрыть дверь. Эшли моментально подставил ногу, лишая того возможности сбежать. Охранники нахмурились. «Простите!» – один из них двинулся к министру юстиции. В этот момент двери во дворец правосудия распахнулись, и в центр парадным строевым шагом вышел начальник караула, который торжественно объявил. «Его императорское величество Эдвард Пятый!» «Вот все-таки насколько в имперцев вбито почтение перед монархом!» – изумлялась Эмбер, рассматривая склонивших головы людей, репортеры, операторы, клерки, адвокаты, все, кроме военных. Те, напротив, вытянулись по стойке, смирно отдавая честь. Игнорируя почтительное молчание, Эдвард подошел к залу заседаний. «Господин Говард, рад вас видеть! Госпожа Дарра! Ваше Величество!» Эшли еще раз поклонился и пожал протянутую руку. Эмбер сделала положенный реверанс, который тут следовало признать, у нее получались все лучше. «Как я понимаю, узнав об обвинении моего друга и спасителя, вы изумлены не меньше моего». «Именно. В таком случае предлагаю войти в зал и разобраться с обвинениями». Эдвард махнул рукой. Пристав побледнел и отступил в сторону. «Ваше Величество!» – он почтительно поклонился. Эмбер даже стала жалко этого человека, так не кстати оказавшегося на пути императорского правосудия. «С другой стороны, в любой профессии есть свои издержки». Бросив на беднягу сочувствующий взгляд, она проследовала за императором в зал судебных заседаний. Идущий рядом с ней Эшли критически хмыкал, рассматривая деревянные панели, наполовину закрывающие стены, лепной потолок и огромные хрустальные светильники. Сам он, насколько помнила Эмбер, предпочитал металл и стекло. Эдвард занял место на деревянной скамье, больше подошедшей церкви, чем залу суда. Эшли присоединился к нему, выбрав роль наблюдателя. А Эмбер направилась к массивному адвокатскому столу, расположенному около балюстрады, за которой находилось место обвиняемого. Репортеры, хлынувшие в зал, старались сесть так, чтобы ничего не пропустить. Секретарь, сидевший рядом с судейским столом, ошеломленно смотрел на все это. «Что здесь?» Лорд Боленброк замер на пороге. «Господа, это закрытое заседание!» «Уже нет, милорд!» — вежливо возразила Эмбер. Она заметила, что император не стал оборачиваться, чтобы не быть узнанным, и теперь ухмылялся, внимательно слушая диалог. «Госпожа дара видимо, должности первого секретаря императора вам мало!» — процедил он. Она ослепительно улыбнулась. Что поделать, в императорском дворце наши прения не столь интересны. Учтите, что здесь ваш царственный покровитель вам не поможет. Вы останетесь один на один со мной и судьями. Эмбер приподняла брови. Надеюсь, вы будете талантливее вашего сына, и я хотя бы получу удовольствие от прений. В зале послышались смешки. Лорд Боленброк покраснел. «Да как вы смеете!» – прошипел он. «Вы вообще не имеете права находиться здесь! Кто вас впустил?» Он повернулся к приставу. Тот окончательно сник. «Я!» — император все-таки обернулся и смерил взглядом своего министра. «И распорядился впустить прессу!» «Ваше Величество!» — охнул Боленброк. Он побледнел и поклонился. «Простите, это закрытое заседание. Нахождение здесь посторонних недопустимо!» «Оно перестало быть закрытым, как только вы затронули репутацию Альянса», возразил Эшли Говард. По примеру Императора вставать он не стал. Эмбер заметила, что лорд Боленброк занервничал. Либо просто волновался, либо... На всякий случай она быстро набрала сообщение Селл и отправила. Вовремя. Как раз в этот момент в зал ввели Джона Уайта. Облаченный в парадный мундир, он выглядел невозмутимым. Хотя острый взгляд мог заметить то, как он сжимает кулаки, а жилка на виске подрагивает. При виде заполненного зала Джон недоуменно нахмурился, затем его взгляд переметнулся на Эмбер. «Эм, госпожа Дара?» В голосе смешалось все. Удивление, облегчение, радость от того, что про него не забыли. «Полковник?» – женщина кивнула. «Извините, не успела предупредить. По личной просьбе его величества я буду защищать вас, если вы согласны». «Разумеется». Взгляд скользнул дальше. «Ваше величество. Полковник, прошу прощения за это недоразумение. Надеюсь, скоро все уладится». Отозвался Эдвард, демонстративно отворачиваясь от лорда Боленброка. «Встать! Суд идет!» Радостно от того, что может переложить ответственность на других, провозгласил пристав. Все, кроме императора, поднялись. В черных мантиях и париках судьи вошли и замерли, пытаясь понять, почему зал полон. Один из них вдруг заметил императора и указал остальным. Все трое направились к монарху. «Ваше Величество, рады приветствовать вас в нашей обители!» Заученные слова раздались под сводами. «Да будет наш суд справедливым и беспристрастным!» Они поклонились. Эмбер прикусила губу, заметив округлившиеся от удивления глаза Эшли. Конечно, ее друг давно вращался в политических кругах, но император никогда раньше не появлялся на процессах, и вид кланяющихся судей поверг министра юстиции в легкий шок. «Благодарю», отозвался Эдвард, автоматически приняв позу, будто сидел на троне в мантии и короне. «Да свершится правосудие!» Судьи еще раз поклонились и заняли свои места за огромным старинным столом. Спинки у их стульев были такими высокими, что у Эмбер при одном взгляде на них заныла поясница. «Слушается дело! Империя альвион против полковника Уайта!» – провозгласил пристав. С этого момента он был единственным в зале суда, исключая императора, кто мог говорить без разрешения судей и свободно передвигаться по залу. «Империю представляет его милость лорд Боленброк». Слушая стандартные формулировки начала заседания, Эмбер внимательно изучала лорда Боленброка. До этого времени она имела дело только с его сыном, и хотя яблочко от яблони обычно падало недалеко, но не стоило недооценивать противника. «Защиту обвиняемого берет на себя гражданка Межмирового Альянса, госпожа Дарра». Услышав свое имя, Эмбер встала и коротко поклонилась, подумав, что за сегодняшний день Она с традициями империи разомнет шею на год вперед. «Госпожа Дара, почему вы не указаны в повестке заседания?» — поинтересовался один из судей. «Прошу прощения, Ваша честь, все решилось сегодня утром». Судья кивнул и обратился к Джону. «Полковник Уайт, ранее вы отказались от защитника. Что вы скажете теперь?» «Не возражаю, Ваша честь. Формальности соблюдены. Пристав, принесите госпожа Дарре мантию и парик. Где-то за спиной хрюкнул Эшли. Эмбер постаралась запомнить, чтобы потом высказать другу все, что она думает по этому поводу. Облачившись в мантию и надев на голову небольшой парик, она снова присела на свое место и сосредоточилась на вступительной речи обвинения. Она была короткой и невнятной. Не ожидавший сопротивления, лорд Боленброк даже не стал готовиться, ограничившись общими фразами, предавший доверие императора и измена родине. «Госпожа Дара, ваше слово!» — обратился к ней пристав. Она встала. «Ваша честь, простите, я так и не поняла, в чем конкретно обвиняют моего клиента». «Простите, вы что, не слушали речь обвинения?» — поразился судья. «Слушала и очень внимательно, но, к сожалению, кроме общих фраз, лорд Боленброк ничего не сказал, в чем состоит суть преступления». В том, что именно полковник Уайт причастен к крушению флайера Его Величества. У него были возможности это сделать. Но не было мотива. Смысл полковнику, чья карьера напрямую зависела от Императора, устраивать аварию? Эмбер тряхнула головой, прогоняя воспоминания, от которых ее до сих пор била дрожь. «Возможно, полковник Уайт преследовал личные цели». Замечу, он неоднократно подвергал риску, жизнь и здоровье его величества. «Распивая с ним спиртные напитки?» — уточнила адвокат, вызвав смешки в зале. Судья застучал молотком, призывая к порядку. «Допуская к полетам!» — сурово возразил лорд Боленброк. «Вы же понимаете, что это смертельно опасно!» эмбер изобразила недоумение. «Простите, милорд, я недавно на альвионе и, должно быть, что-то не понимаю». «Разве Его Величество не заканчивал Летную Академию?» «Разумеется, заканчивал!» «И там его жизнь не подвергали опасности? Или он никогда не садился за штурвал пилотника?» Эмбер выразительно приподняла брови. Репортеры зашушукались. «Конечно, он управлял летательными аппаратами!» «И потом, разве Его Величество, будучи наследным принцем, не служил в Летной части?» «Госпожа дара мы здесь не для того, чтобы разбирать биографию Его Величества», возмутился лорд Боленброк. «Правильно, мы здесь, чтобы расследовать правомерность действий полковника Уайта по отношению к своему монарху, который на протяжении последних пятнадцати лет подвергался опасности, поскольку садился за штурвал летательных аппаратов разного уровня сложности. Странно только, что на скамье подсудимых сейчас полковник Уайт, а не командование военно-воздушных сил Альвиона в полном составе». В зале снова послышались смешки. Боленброк повысил голос, не то пытаясь перекрыть их, не то нервничая все больше. «Тогда был приказ императора о допуске наследника... Подождите, а сейчас...» Эмбер повернулась к Джону. «Полковник, у вас был приказ его величества?» «Разумеется». «Вот как?» «Тогда, может быть, лорд Боленброк пояснит всем нам, чей приказ нынешнего императора отличается от приказа его предшественника». «Ну, э это не относится к делу». «Отчего же? Потому что иначе ваше обвинение становится ничтожным?» «Госпожа дара это вступительная речь, а не прения», — попытался спасти ситуацию один из судей. «Ваша честь, я хочу понять, есть ли вообще хоть одно весомое обвинение, или, затевая этот процесс, лорд Боленброк преследовал личные цели». Судья покосился на императора, тот кивнул. «Продолжайте, госпожа дара Итак, вы вменяете полковнику в вину крушения флайера, мотивируя тем, что до этого момента он всегда выполнял приказы, отданные императором. «Если этот приказ касается безопасности его величества, вы понимаете, что создаете прецедент, по которому в дальнейшем любой военный может отказаться исполнять приказ, мотивируя, что счел его небезопасным для правителя», продолжала Эмбер. «Но позвольте...» «Не позволю. Согласно военному кодексу...» Она достала свои записи и сверилась с ними. А именно, главе второй, параграфу первому, «Выполнение приказа, отданного правителем, первейший долг того, кто давал присягу. Отказавшийся считается изменником и подлежит суду военного трибунала». Адвокат протянула листок приставу. Он кивнул и положил лист судьям. Те вчитались в строки и переглянулись. «Обвинение снято!» Репортеры опять зашушукались, и главному судье пришлось несколько раз стукнуть молотком, призывая к порядку. Эмбер заметила, как усмехается Эшли, и как склоняется к императору, шепча что-то. Эдвард кивнул и так же тихо ответил. «Благодарю, ваша честь!» Адвокат снова поклонилась. Парик едва не съехал, пришлось его поправить. «Полагаю, это касается всех обвинений?» Судьи снова переглянулись, явно недоумевая. «Обвинения в измене неоспоримы!» «У нас есть доказательства, что полковник Уайт брал взятку от гражданина Альянса». «Я так понимаю, что речь идет о видеозаписи с камер наблюдения здания Ассамблеи Межгалактического Альянса?» Невинным голосом поинтересовалась Эмбер. «Откуда?» — охнул министр юстиции, но сразу же взял себя в руки. «Мы предоставим эту запись во время процесса». «Вы гарантируете ее подлинность?» «Разумеется, это ведь камера видеонаблюдения Ассамблеи Альянса. Как вы знаете, записи с них не подвергаются сомнениям». «Прекрасно. Тогда я прошу включить в список улик еще три записи с камер видеонаблюдения, на которых банкир Фредерик Лукаш запечатлен в то же время, но совершенно в другом месте». Она протянула лист ходатайства приставу. «Подождите», — судья взял документы. «Вы утверждаете, что на всех записях в одно и то же время присутствует один и тот же человек?» «Именно так, Ваша честь?» «И места абсолютно разные?» «Господину Лукушу потребовалось бы не менее двух часов, чтобы доехать из одного места, где его видели, в другое». «Записи подделаны!» — взвился лорд Боленброк. «Вы сами только что утверждали, что такое невозможно», — парировала Эмбер. ну теоретически Протянул он, старательно избегая встречаться взглядом со своим императором. Судя по играющим на щеках желвакам Эдвард с трудом сдерживался, чтобы не вскочить, прерывая заседание, и не схватить своего министра за грудки, чтобы вытрясти из него правду. «Практически мы имеем четыре записи с камер видеонаблюдения, демонстрирующих одного и того же человека в одно и то же время в двух разных местах», — прервала его Эмбер. «Три...» «Одна из ассамблей Альянса и три из жилого комплекса, расположенного в двух часах полёта», — пояснила Эмбер. «Милорд, объясните, как такое возможно?» — потребовал судья. «Я... Эти записи — подделка. Я слышал, что есть методы. Мы, конечно, ими не пользуемся, но...» «Они называют это коррекцией», — прервала его Эмбер. После её слов в зале воцарилась абсолютная тишина. Все замерли, не желая пропустить ни слова. «Любое изображение — всего лишь двоичный код, его легко скорректировать, если знать как». «Видите, госпожа Дара сама призналась в фальсификации», — обрадовался Боленброк. «Я всего лишь сказала, что это возможно, поэтому предлагаю суду не принимать во внимание ни одну из записей, снять все обвинения с полковника Уайта и отправить дело на доследование в связи с вновь открывшимися фактами». «Вновь открывшимися фактами?» – поинтересовался один из судей. «Это какими же?» Лорд Боленброк в течение этого года малыми партиями скупал акции компании, владеющие межмировым экспрессом. «На сегодняшний день…» – Эмбер взглянула на экран голофона куда сэл прислала информацию по запросу. «На его имени в реестре акционеров значатся почти 20 процентов». «Это ничего не доказывает!» Кроме того, что вам были невыгодны космические исследования, и вы всеми силами пытались помешать им, лоббируя запреты в парламенте. А когда это не удалось, решили дискредитировать императора. У меня только один вопрос. Кто еще замешан? Учтите, что мне не составит труда изучить реестр акционеров». «Вранье!» Министр юстиции побледнел и рванул воротник мантии. «Да что вы все слушаете ее? Эмбер Дарра главный враг Альвиона. Она специально делает все, чтобы очернить меня, всех нас!» Его крики потонули в гуле голосов. Репортеры повскакивали со своих мест, пытаясь задать вопросы. Судье пришлось долго призывать к порядку. Выждав, пока публика в зале успокоится, Эдвард поднялся, вынуждая всех встать. «Милорд, обвинения, выдвинутые госпожой дарой очень серьезны». У вас есть доказательства, опровергающие их? Ваше Величество, вы готовы поверить врагу государства? Я готов поверить фактам. Они сейчас говорят против вас, милорд. Я, я никогда не желал вам смерти, Ваше Величество. Я готов подтвердить это на полиграфе. Охотно в это верю. Но желали ли вы видеть меня своим монархом? И готовы ли вы подтвердить на полиграфии и это? Старик побледнел и, медленно опустившись на стул, закрыл лицо руками. Император кивнул и обратился к судьям. «Милорды, ваше слово?» «Принимая во внимание все обстоятельства, суд считает необходимым снять с полковника Уайта все обвинения и отправить дело на доследование». Слова председательствующего судьи утонули в аплодисментах. Репортеры кинулись к Джону, намереваясь взять у него интервью. Сухо улыбаясь, полковник решительно отстранил их, подошел к Эдварду и по-военному щелкнул каблуками. «Мой император!» «Полковник, мои поздравления и извинения за причиненное беспокойство!» «Служу альвиону и императору!» — отозвался Джон.